Глава двадцать четвертая. «Ты обещал научить меня ездить верхом», – проговорила я, ожидая, когда меня усадят на ворона. «Как управлять лошадью я уже вроде сообразила, как вскакивать тоже, но вот сама все еще не пробовала это сделать, да и туники, боюсь, так ноги не перекину». А у единственного воина, который показался мне самым маленьким, запасных штанов не было. Ну или пожадничал. Когда я у него об этом спросил, он с вытаращенными глазами помотал голову и сбежал. Пришлось возвращаться к уже разобранному шатру, пить отвар, есть разогретое мясо с лепешкой и ждать мужа. «Капитан, пятьдесят воинов Фергуса к лесу подходили ночью», – произнес один из мужчин, подъехав напегом. «Ушли по нашим следам?» «Верно, капитан?» – довольно улыбнулся воин. Всех как один отправились к реке. Отлично. Тогда стоит поторопиться». И больше ни слова не сказав, муж, подхватив меня за талию, садил на ворона, вскочил на него сам и приказал. «Отправляемся!» <связываем> «А воины Фергуса растерянно пробормотала, не понимая, зачем мы выходим из этой безопасной лощины» они отправились по ложному следу, у реки следы оборвутся, но, зная Макферсона, он продолжит путь, посчитав, что мы ушли по реке». «Ловко», — хмыкнула, вцепившись в поводье, мысленно похвалила мужа за такую предусмотрительность, «ведь избежать боя все же лучше». «Мои люди измотаны долгим переходом, и я не хочу потерять ни одного из них», — пояснила Ластер, будто подслушав мои мысли. «И чем скорее мы доберемся до замка Грантов, тем лучше. За каменными стенами можно укрыться, да и не будет Фергус нападать на землю клана Грантов. Точно не сейчас. А на дороге разбойники напали». «Ну да, отец Катарины не похож на человека чести», согласилась с Аластером. «Почему ты думаешь, что Фергус не нападет на замок?» «Это объявление войны, а у него не слишком много людей». «Расскажи о замке». Что там есть? Чем люди живут?» Перевела тему разговора на более приятную, решив побольше разузнать о новом доме. «Замок клана Грантов большой, крепкий и теплый. С северной стороны ее стеной стали горы Семергва, горячие, сердитые, из которых раз в сто лет выходит пар. Мой прадед смог этот пар высвободить и пустить под полом, отчего в замке всегда тепло. Каждое поколение достраивало замок, и выглядит он странно». Одна часть, сложенная из красного камня с узкими окнами, крышу ее со старконичными пиками. Вторую половину строили позже из белого камня, с большими просторными комнатами, широкими окнами и зимним садом. «Красиво должно быть», – пробормотала спустя пару минут тишины. «Да, очень. Весной, когда в долине начинает цвести смуя, с балкона открывается прекрасный вид, а сладкий аромат цветов долетает до замка». Меня не было дома больше двадцати пяти лет, но я до сих пор помню этот запах. Запах сирени. С детства я каждую весну, лето и осень проводила в деревне у бабушки. Баба Лида считала, что ребенка нужно закалять, а спать лучше на свежем воздухе. В моей комнате всегда было чуть приоткрыто окно, и запах сирени, казалось, пропитывал даже ковер, висящий на стене. Потом, поздней осенью, обводя пальцем узоры на этом ковре, я вдыхала едва уловимый нежный аромат, который возвращал меня в весну. В детстве все просто и легко, а самая сильная обида – это сбежавший от тебя соседний щенок, который не дал себя погладить. Там, в далеком безвозвратном прошлом, вдоль невысокого забора росла сочная зеленая трава, среди которой прятались желтые головки одуванчиков, а из листа растущего под столбом ириса, сделав свистульки, мы устраивали соревнование у кого громче свистнет. Проигравший приносил сладкие бутерброды, хлеб смоченный водой и от души посыпанный сахаром. Не знаю, что на меня вдруг нашло, ведь я так давно не вспоминала то беззаботное детство, но после сказанного стало почему-то капельку легче, словно я попрощалась с прошлым и приняла настоящее». «Странное, необычное и опасное. Оно сейчас мое». «Твой мир, он похож на этот?» Едва слышно спросила Ластер, возвращая меня на землю. И только тогда я заметила, что давно прижата к мужчине, и мы чуть отстали от основного отряда. «Ты не хочешь, чтобы люди знали о том, что я не Катарина?» догадалась я, чуть отстранившись. «Я не хочу, чтобы люди знали, что ты не из этого мира». Поправил меня муж, добавил – «Это может быть небезопасно для тебя». «Как бы я ни старалась скрыть это, рано или поздно люди заметят. Пусть лучше поздно. К тому времени я разберусь с наследством и буду меньше отлучаться из дома». «Ты не рассказал, как и чем живут твои люди, если я верно запомнила, земли были некогда выжжены». «Да, выжженные. Земля только восстанавливаться начала, когда я уехал. И кроме сорняков и смои ничего не росло, поэтому зерновые, и овощи и фрукты мы покупали. Кролики, козы, куры, свиньи очень помогали людям выжить и обменять мясо на овощи. Но этого было недостаточно, и отец договорился с Фергусом. Как сейчас дела обстоят, я не знаю. Отец Катарины ушел от ответа, и мне это не нравится». «Долго еще добираться до твоих земель?» «Наших, Елена. Еще пять дней». Хм. «А как ты объяснишь своим людям, что, женившись на Катарине, называешь ее Еленой?» «Катарина — слово странной девушкой, мало ли что ей в голову взбрело», — хмыкнула Ластер, расхохотавшись. «Мне будут сочувствовать. Ай, чтобы уже начинали», — произнесла елейным голоском, еще раз ущипнув развеселившегося мужчину. «Ай, все, не буду!» – отсмеялся наконец Аластер, добавив. «У Катарины второе имя Елена, поэтому тебе никто не поверил. Так назвала ее мать Анна-Мария, рожденная Эсмарка. Как Фергус взял в жены младшую дочь Фрэнки Элмеза, я не знаю, но ему повезло. Семья владеет третьей частью полуострова и очень богата. У сестер Катарины тоже два имени, так принято в Эсмаре». «Я не Катарина», – напомнила мужчине, мысленно выругавшись в такой подставе. «Это же надо! Столько совпадений! И внешне, как близнецы! И даже имя второе похоже!» «Я знаю, ты совсем не похожа на местных девушек, и уж тем более на эсмарку», – заверил меня Вастер. «Они молчаливые, и послушны. Ай, но ты мне такой больше по нраву!» «Угу, тебе не сказано повезло!» Усмехнулась я, осознав, что муж мне стал нравиться не только внешне. Он не такой напыщенный, как Иор, не такой беспечный, как Дункан. а В нем было всего понемногу. Забота, ответственность за своих людей, сила, ум, чувство юмора. Он совсем не похож на мужчин, которых мне уже довелось встретить в этом мире. До первой стоянки мы мило болтали о проезжающих мимо местах. Аластер поведал о встречающихся на нашем пути незнакомых мне деревьях, рассказал легенду о реке, которая бурным потоком стекала с гор Семерква, прорубив себе широкое русло с крутыми берегами. Поделился немного о своем детстве и время от времени, будто бы невзначай касался моей ладони, нежно поглаживая. Было очень приятно такое ненавязчивое внимание. Я бы сказала, меня очень волновали эти ласки». По спине бегали приятные мурашки, в животе порхали бабочки, а сердце замирало каждый раз, когда муж, чуть склоняясь, шептал мне на ухо новую информацию о мире Бахон. А мне все чаще приходилось напоминать себе, что я одна в чужом мире, где нельзя никому доверять, и что даже Аластер, такой, казалось бы, искренний, имеет на меня свои планы. «Капитан!» В половину дня пути от нас замечен большой отряд. Прервал мои тягостные размышления один из воинов, резко притормозив своего коня возле нас. Фергус распознал хитрость. Похоже на него, кивнул мужчина. Поспешим, надо переправиться через Нур. На том берегу встретим преследователей. А Вастор, чего он хочет? Спросила я, стоило нам остаться вдвоем. Убить меня и вернуть тебя, усмехнулся муж. — В клане Грантов нет больше мужчин. После моей смерти земли будут принадлежать тебе. — У него своей нет? — зло бросило, сердито засопев. — Есть. Но там нет гор Семергла. Они всегда принадлежали клану Грантов, — загадочно ответил мужчина, пришпорив коня.